По пути от школы до станции «Первая старшая школа», если повернуть за угол, располагалось кафе «Эйн Бриз», которое очень нравилось тацу и его друзьям. Также сегодня, на обратном пути Татсу из церемонии, с чашкой кофе в руке он наслаждался беседой в кафе с Миюки, Минами, Ханокой, Шузуку и Микихика. После расставания с сестрами Сайгуса Тацу и Миюки временно присоединились к Азусе. Однако Азуса решительно сказала, что они могут уходить, Поэтому они зашли сюда по пути домой вместе с Ханокой и остальными. «Да, кстати, как прошло приглашение в совет представителей новичков?» – спросила Шизуку, тем самым непреднамеренно оборвав разговор. Она не хотела этого и также не хотела посплетничать. Она оказалась не готовой к вызванной её словами тишине. Он отказался. Поэтому, когда она столкнулась с чёрным облаком, которое внезапно появилось над столом и подавленной Ханокой, Шизуку ощутила горечь сожаления, и стала сожалеть, что задала этот вопрос. «А он отказался вступить в школьный совет?» – спросил из любопытства Микихика Хика, помогая тем самым избавиться от этой гнетущей атмосферы. «Кажется, он сказал, что хочет посвятить себя клубной деятельности, и мы ничего не можем поделать, если он хочет заняться чем-то другим». Ответ Татсу был больше похож на обращенную к Хануки фразу «Не волнуйся об этом», нежели на ответ Миккихика. «Да, нельзя его принуждать». Читал он мысли Тации или «По чистой случайности», но словами Кихика подняли настроение группы, и Ханока, похоже, тоже повеселела. «Поэтому будет более продуктивно, если мы обсудим, кто присоединится к школьному совету вместо Шиппакуна». Продолжив слова Тации, Миюки увела друзей от темы Такумы. «И правда, если думать о последствиях отказа новичков от вступления в школьный совет, вырисовывается плохая ситуация». Тацу основательно кивнул, и Миюки легонько хлопнула в ладоши. «О, знаю. Как насчет того, чтобы к школьному совету присоединилась Минами -тян? Минами, который до этого тихо слушал разговор сэмпаев, застыл от предложения Миюки. «Миюки. Это грубо по отношению к Минами -тян. Однако быстрее, чем Минами смогла открыть рот, Тотсу отказал Миюки. «Так как есть традиция того, как школьный совет выбирает новых членов, то кандидатов тоже следует убирать по оценкам на наступительном экзамене». Минами вздохнула с облегчением. С другой стороны, Миюки не выглядела расстроенной. Она просто улыбалась. Она наверняка шутила вступление именами в школьный совет, чтобы немного подразнить ее. А кто занял второе место? Шизуку не занималась предположениями о том, что творится в голове у Миюки, и в ответ Тацу и спросила Ханоку, которая была секретарем школьного совета и имела доступ к базе результатов экзамена: А, -а Сайгуса младшая сестра Сайгуса Сэмпай. Ханоку не проверяла свой терминал. Она чётко помнила результаты экзамена. Третье место также за сестрой Саигусо-сэмпай Касумитян. Очень малая разница в баллах между первым местом шиппа, вторым и третьим. А вот между третьим и четвертым местом разница просто громадная. Добавила Миюки, тоже знавший результаты экзаменов. «Значит, никто не удивится, если одна из сестёр Саигусо-сэмпай вступит в школьный совет». Микихико в обычной формальной манере спросил у Миюки. «По списку это должна быть из-за Отношение Мики Хика было подозрительным и забавным, но Шизаку равнодушно проигнорировала его и вставила свой вопрос. Лицо у Миюки стало кислом, и инцидент ранее, вероятно, заставил ее осознать, что ей будет нелегко иметь дело с Изуми. «Решать будет президент, но предпосылкой к вступлению, вероятно, будет личное желание». Тацу также заметил изменение выражения лица Миюки, но из уважения к ее личной жизни решил сделать вид, что ничего не заметил. Микихико вошел в туалет, когда Таци уже мало руки. Встреча не была здесь запланирована, поэтому Тация подумал, что все дело случая и приготовился выходить. «Тацио...» Однако Микихико остановил его довольно мрачным голосом. «Да? Ты хочешь о чем-то поговорить, что не следует знать остальным?» «Ага, это не совсем то, что следует знать другим». «Понял, я никому ничего не скажу». Слова Тацио успокоили Микихико, который выглядел нерешительным. «Татсо, я хотел бы закончить все побыстрее». «Ну, так как задерживаться тут слишком долго будет странно, то я сам должен попросить тебя закончить побыстрее». Как сказал Татсо, они не могли задерживаться тут надолго, потому что кто-нибудь начнет думать, что им плохо. Подталкиваемый этим Микки Хика быстро заговорил. «Татсо, ты знаешь, что на сегодняшней церемонии присутствовал новый глава японского филиала Розен?» Не надо было говорить, что он имел в виду «Розен Мэджикрафт». Немецкую магическую компанию, которая соревновалась с Максимилиан Девайс за звание лучшего производителя кат в мире. Руководитель японского отделения был очень важной фигурой в Национальном университете магии, а также во всех магических старших школах. «Знаю, мы с ним коротко обменялись приветствиями». Разумеется, Татсуа знал, что его пригласили, а он сам его видел. «Только приветствиями? Кажется, после прошлогоднего турнира девяти школ предыдущий глава очень тобой заинтересовался». Мне сегодня повезло, потому что у меня не было на него времени. Тацу нацепил кислую мину, припомнив хмурые летние события. Так что там о новом главе филиала Розен. Однако он вскоре снова восстановил нормальное выражение лица и побудил Миккихика продолжать. Ты помнишь, как его зовут? Эрнст Розен. Он должно быть член основной семьи розанов Верно. Он большая шишка. Торговые журналы много о нем говорят. На секунду слова застряли в глотке у Миккихика. Но он сразу же отбросил колебания и прошептал немного отчаянным тоном. И он кузен матери Эрики. Каменное лицо Тации не выдержало такого открытия. Мать Эрики была родственницей Розунов? Распахнулись от удивления глаза Тации. Мики Хико слабо, но ясно кивнул. Похоже, отец матери Эрики сбежал с японкой. Сбежал. Какое странное слово. Но... Мики Хико несколько криво улыбнулся на удивление Тации, выраженное не по теме. Отчасти сложная атмосфера спала, когда Мики Хико продолжил, его лица и плечи были менее жесткими. Потому что он не стал слушать мнение родителей и сбежал в Японию, а после разорвал все отношения с семьёй Розен. Её бабушка, по материнской линии Эрики, также, видимо, не одобряла отношения пары, так что у матери Эрики были трудные времена. «Печальная история. Ну а что с того?» «Ну, плохое положение семьи, но Мики Хико ведь не для того меня остановил, чтобы вызвать симпатию к Эрике». Подумал Таци и поторопил Мики Хика, чтобы побыстрее перешел к главной теме. После того инцидента семья розанов имела не очень хорошее впечатление о Японии. Даже если у них были торговые базы в Японии, ни один член главной семьи не работал в японском филиале. Если подумать, то все так и есть. Таци в уме пробежался по реестру руководителей японских филиалов Rosen Craft за последние 10 лет. Разумеется, никого из розанов там не было. Может быть, я слишком много об этом думаю, но... «Мне кажется, что цель приезда этого Эрнста в Японию может быть связана с Эрикой». Тация тоже посчитал, что он слишком много думает. Однако его больше заботило то, зачем Мики Хика говорит все это ему. «И что же ты предлагаешь мне сделать?» «На самом деле я не хотел, чтобы ты что-либо предпринимал. Однако я хотел поделиться своим беспокойством». Глядя в подозрительные глаза тации, Мики Хика криво улыбнулся сам себе. «Нет, это не так. Я втянул тебя, Татсо, потому что для меня это все слишком тяжело» прошептал Микихика самым уничижительным образом. Грустная история. Тацуя никак не скрывал своего честного мнения обо всем этом перед Микихика. После того, как Тацуя ушёл, Азуса осталась в комнате школьного совета одна вплоть до закрытия главных врат. Пикси была в режиме ожидания. Несмотря на то, что церемония поступления была позади, в школьном совете оставалась громадная куча работы под названием начало нового учебного года. Поэтому не было ничего странного в том, что президент школьного совета Азуса задерживалась допоздна. Но что было по-настоящему странным, так это то, что другие члены школьного совета ушли раньше неё. Азуса вовсе не собиралась делать работу за всех. Уже некоторое время она попусту смотрела в график этого месяца, иногда глубоко вздыхала и трясла головой, словно говоря «нет-нет». В эти времена она поворачивалась к терминалу с решительным лицом и сразу же зависала во времени, просто глядя в монитор. Вот уже некоторое время она повторяла эти действия. После бог знает скольких вздохов, наконец-то появилось изменение. Электронный звонок и сообщение на дисплее одновременно объявили ей о прибытии посетителя, заставка на экране сменилась изображением Хаттори, Азуса поспешно нажала что-то на терминале и ключом открыла дверь. «Прошу прощения, Накадзе...» «Что? Почему ты одна?» «Просто хотелось немного побыть одной» говоря: "Это Азуса добросовестно встала и предложила Хатори сесть. Ответив поклоном, тот сел в предложенное кресло. Если бы ты использовал свою карту Хаторикон, то мне не нужно было бы открывать ключом дверь". Сказав это удручённым голосом, Азуса решила сделать чаю, но Хатори остановил ее жестом. "Я больше не состою в школьном совете, поэтому я обязан делать так. Как на тебя похоже, Хаторикон?" Азуса слегка усмехнулась и вернулась на свое место. Она немного удивилась, но Хаторикон был одним из немногих парней, с кем Азуса могла спокойно общаться, не используя формальную речь. И в чем дело? В представителе новичков этого года. Несомненно, одним из достоинств Хаттори было то, что он не беспокоился о легкомысленных фразах, наподобие «Я пришел тебя увидеть» или «И что с того, что я пришел без причины?». Однако эту черту характера без сомнения можно еще было назвать чрезмерной прямотой и отсутствием такта. «Шеппакон?» Галидя на вымоченную улыбку на лице Азусы, Хаттори подумал «О, чёрт!» Но жалеть о чем то было уже слишком поздно, к тому же прекратить разговор, когда он толком еще не начался, не в его стиле. А, ведь отказался от приглашения школьного совета. Азуса хорошо знал этот несгибаемый и слишком серьезный характер Хаттори, поэтому ей не было больно, и она не пришла в ярость. Да, он хочет посвятить себя самосовершенствованию с помощью клубных занятий. Похоже на то. Так ты решила согласиться с объяснением, которое он приготовил на Кадзе. Хатори полагал, что слишком много думать о чувствах других грубо, поэтому он не озвучил этот вопрос. А um, что? Как и школьный совет, группа управления клубами нуждается в тренированном исполнительном кандидате выбранном выборном среди новичков. Ты хорошо знаешь, что нам нужен человек на место Дзюмонзи Сэмпая. Люди, подобные Дзюмонзи Сэмпаю, исключение среди исключений. Полагаю, ты справляешься, на Кон, но... Попыталась утешить его Азуса, Хаттори криво улыбнулся. В улыбке не было ни равнодушия, ни попытки самоуничижения, а видно, Хаттори больше не был расстроен, это успокоило Азусу. «Я тоже понимаю, что он исключение исправил. Именно поэтому необходимо вырастить лидера как можно скорее». Выслушав все это, Азуса поняла, к чему он клонит. «Ты хочешь, чтобы он стал преемником?» «Ах, к сожалению, это будет выглядеть, словно мы переманили его из школьного совета». Но он уже отказал нам, поэтому я не думаю, что вы его переманили. Точно. Какое облегчение. Азуса улыбнулась и помахала рукой. Хаттори склонился в ответ. Я попросил не волноваться об этом. Шиппакон с самого начала намеревался отказать нам и... Ах да. Пока она говорила, Азуса намеренно взбодрилась и хлопнула в ладоши. Хаттори-кон, так как ты здесь, могу я услышать твое мнение? Мнение? Мнение о чем? Спросил Хаттори. Азуса не сразу ответила. Она сделала так, чтобы изображение с её персонального компьютера отобразилось на стене. «Данные новых учеников?» В персональные данные новичков входили результаты вступительных экзаменов по каждому предмету. Шиппакон убежал, но я думаю, что будет очень плохо, если никто из новеньких не присоединится к школьному совету. «Поэтому ты думала над тем, кого пригласить вместо него?» Это была точно та же тема, о которой Татсу и друзья говорили в кафе «Эйн Волноваться об одном и том же в разных местах — явно бесполезное занятие, но... все таки подобные случайности происходят в этом мире. Да, я думаю, что кто-нибудь из этих двух был бы отличным. Азуса сделала паузу с беспокойным взглядом на лице, но... Над этим надо так сильно думать. Хатори быстро разобрался с темой разговора. Если номер один отказался, то надо выбрать номер два. А следующий в этом году... Однако, пройдясь по списку новых учеников, основываясь на их результатах по экзамену, Хатури замолчал, у него напряглось лицо. «Как я думала, одна из сестер Сайгусо-сэмпай была бы неплохим. Хатори кун в чем дело? Ты что-то побледнел? Нет, все в порядке. Ах да, я тоже думаю, что это будет идеальным выбором». Пока хатори говорил, он встал с кресла, быстро попрощался и покинул комнату школьного совета. «Хаттори-кун, в чем дело?» Пробормотала Азуса, глядя ему вслед, оставалось неясно, почему у Хатори окаменело лицо.